Глава 22. Понедельник. Саша с раннего утра уже была на работе и читала личные медицинские карты первых пациентов. С клиникой отца, в которой она до сих пор оставалась главной, можно было даже не сравнивать, буйных там никогда не было. Здесь же было два отделения. Первое для душевнобольных, попавших сюда через добровольное согласие и второе для пациентов, которых лечат принудительно. Саша работала в первом. Не потому, что ей неинтересны тяжёлые случаи, как раз-таки наоборот. Те, кто попадал во второе, довольствовались симптоматическим лечением сильнейшими препаратами, ограничивающими рецепторы, отвечающие за психоз. С такими было невозможно разговаривать. Основное время нужно было наблюдать за их состоянием и назначать препараты в нужной для каждого из них дозировке. Во втором отделении царил туман спутанного рассудка, стелющийся по кафельному полу вдоль ножек неподъёмных кроватей. Сюда не попадали просто так. И днём, и ночью облако больного тумана рисовало в головах пациентов картины, которые здоровому человеку не снятся даже во снах. Больных здесь держали до определённого времени, пока не пройдёт острая стадия, а затем переводили, если это было возможно, в первое отделение. Тогда и наступало время для неё, главного врача-психотерапевта Александры Герц. Одной из таких пациентов была Аида. Её личное дело заинтересовало Сашу в первую очередь. Оказывается, Аида в этом месте уже 8 лет при этом её медицинская карта гуляла из первого во второе отделение и обратно. Несколько дней назад женщину снова перевели сюда из второго. Это выглядело странно. «Выходит, человеку не могут помочь», — думала Саша, и уже отмечала в своём календаре день и время беседы с ней. «Надо разобраться». Она открыла карту с самого начала, — на первом листе вшит лист с так называемой «биографической лестницей», где в четырёх колонках, начиная от первого года жизни, были прописаны все важные жизненные события, физические и психические заболевания. За свою жизнь этой женщине пришлось пережить немало. Смерть матери, повлёкшая за собой кожные болячки на нервной почве, низкая социальная адаптация в школе, Предательство близкого человека, подтолкнувшее на суицид, наркотики, долги, венерические заболевания и в финале смерть любимой бабушки, которая привела её в этот новый для неё дом. Тощая, сутулившаяся женщина 42 лет сидела напротив, опустив голову. Её тонкие руки были сцеплены в пальцах и просунуты между ног. Аида с Сашей показалась какой-то знакомой и родной, будто её внутренний ребёнок, который никогда не выходил наружу, вышел поговорить с ней. «Аида, я знаю, что вы здесь довольно долго. Давайте познакомимся». Аида молчала. «Теперь я ваш лечащий врач. Меня зовут Александра Герц. Я попробую помочь вам». Аида продолжала молчать. Она лишь приподняла осунувшееся лицо и одарила Сашу сухим отсутствующим взглядом серых глаз. Саша пыталась уловить его, поймать, зацепиться, но взгляд проходил сквозь неё. «Аида». Саша попробовала восстановить её хорошее отношение к психологу и уже утвердительно произнесла «Я помогу вам». «Нет». Тонкий, с лёгкой хрипотцой голос произнёс это слово несколько игриво. «Я не хочу». «А чего хотите?» «Ничего». Аида говорила уверенно, так, будто её не волнует собственное состояние и пребывание в этом месте. Более того, она хотела остаться здесь. «Вы впервые за 8 лет покинули больницу со стойким и значительным улучшением, но вернулись почти сразу во второе отделение. Это написано в вашей карте. Что произошло с вами там?» Она кинула взгляд на окно, за которым полуразвалившийся снеговик вновь заметала снегом. «Ничего». Она опустила голову и вот-вот готова была заплакать. «Хорошо. Тогда на сегодня это всё». Несоразмерно лицу длинные губы Аиды внезапно вытянулись и изогнулись в улыбке. Глаза заблестели. Она не ожидала такой короткой беседы. «Всё?» «Правда, можно идти?» «Конечно», — Саша улыбнулась. «Сейчас? Прямо сейчас?» Она начала слегка подпрыгивать. «Аида, когда будете готовы, вы сможете снова прийти ко мне». Аида встала и на своих хрупких хрустальных ногах вышла за дверь. Саша развернулась в кресле к окну. Из-за резко усилившегося снегопада было не разглядеть снеговика. Она услышала стук в дверь, только бы не Печорский. «Можно?» В дверях стояла Аида и широко улыбалась. «Конечно, проходите». Саша догадывалась, что здесь держит Аиду. Она чувствовала, что ей так удобнее справляться со своими страданиями. У этой женщины никого не было, поэтому существование за пределами больницы наводило страх. Она просто привыкла. Аида села на стул и молча хлопала глазами. «Вы хотели продолжить?» «Да». Она выпрямила спину и расправила плечи. «Хорошо». «Как вам здесь, Аида?» «Хорошо». «Вы чувствуете себя здесь... как дома?» «Наверное». Она пожала плечами, улыбка резко искривилась, а подбородок затрясся. Аида... Птенец, выращенный врачами-психиатрами, которого постоянно толкают к краю, заставляя расправить крылья и лететь. Но куда? Она не знала. И этот птенец, насильно скинутый из гнезда, прижав к себе связанные крылья, каждый раз летел камнем вниз в носилки врачей, которые, несомненно, снова его спасали. «Я выпишу вам другой препарат. Будете принимать три раза в день». Аида молча закивала в знак согласия. Слёз не было, но лицо было искажено в гримасе вечного несчастья. «Вы принимаете препарат, который вам назначали?» Аида плотно прижала руки к своему телу и начала нервно гладить себя по плечам. «Скажите честно, я не буду вас осуждать». «Они опять назначат уколы». «Потом опять выпишут, и потом опять, опять, опять, опять, потом уколы, потом выпишут и назначат уколы!» Она повторяла одни и те же слова и начала расчесывать ноги. «Ваш врач теперь я!» Саша говорила предельно мягко, снова пыталась поймать её взгляд. «Все назначения буду делать я!» Взгляд Аиды бегал по стенам кабинета, дыхание стало неровным. «Вам больше не требуется лечение. Вы молодец, вас ждёт хорошее, а главное – здоровое будущее. Помните об этом?» Эти слова звучали для Аиды всегда устрашающе, и её тонко настроенное врачами сознание вновь поглощал плотный туман. Восемь лет назад человек бежал от страха, оставив его за спиной, а излечившись, обрёл страх вернуться назад. «Саша взяла её за запястье. Посмотрите на меня. Аида, посмотрите на меня!» Начинались всхлипывания. «Вот-вот будет приступ. Я не отправлю вас домой, обещаю!» Она сильно сжала её запястье. Аида начала дышать ровнее. «Посмотрите на меня!» Уже спокойно произнесла Саша почти шёпотом. «Я не выпишу вас!» Саша поймала себя на мысли, что раньше в её отношениях к пациентам чувство сострадания, жалости или милосердия не имело места. С каждым законченным случаем она всегда лишь удовлетворяла амбиции, утверждаясь в своём профессионализме. То, что произошло сейчас, настораживало. «Профессионал не может отвлекаться на какие-то чувства или эмоции», снова слова отца звучали в её голове. Но она хотела помочь Аиде не как врач, а как человек».